«У нас с Егором тоже ребята были», — сказала Настасья. «Вот, да я с екатериной должны помнить, помните». Дарья с Катериной, переглянувшись и понадеявшись друг на друга, не ответи «Так чё, вру чё ли я?» — с обиды выкрикнула Настасья. «Господь с тобой, Настасья!» — сказала Дарья, и, успокаивая, повела рукой по её спине. «Господь с тобой, Настасья! Чё ты?» Приехала, вот и хорошо, что приехала, вот и ладно, мы-то тебя ждали, как, картовку твою мы выкопали. — Какую картовку? — Твою-то, из твоего огорода. — А, — отмахнулась настась куды я с ей. — Куды-никуды, не пропадать же картовки. — Спохватили зажечь свет? — А нет, у богадула, как у таракана, светить нечем. Ни лампы, ни свечки, а свою лампу Дарья оставила в избе, и она, поди, подбавила огня. Катерина сходила во вторую половину, где жили пожогщики, но и там ничего не отыскала. Пришлось сидеть в темноте. Так, значит, надо. И до этого дошло. Да так оно было, пожалуй, лучше». Не стоит все время перед глазами это убожество и кочевье, и не пугает завтрашним днем. Причесали матер, съехали с нее последние люди, которым жить дальше ушел свет, и чудилось всё никто не приедет, и свет не вернется, а их прилипших к материи, так и понесет в темноте куда-то, так и понесет, покуда одним разом для всех не пробьет последний час. И будто, чувствуя это жалобно, захинькал мальчишка, взялась успокаивать его Сима. Богодул занес вскипевший самовар, Поставил его опять на стол, на ощупь отыскал в груди посудиный запарник и заварил чай, и пили его, не слезая с нар, придерживая горячие эмалированные кружки обеими руками. Никто не спросил ни сахару, ни хлеба, казалось, ничего этого больше не положено. Хорошо хоть остался чай. В дыру в окне тянуло свежестью. Сима, пряча от нее кольку, зашебушилась, стала укладывать его, колька продолжал хныкать. Скоро чуть посветлело, выявились стены, и богодол доложил. — Сыганск, солнце, курва! — Ты самовар-то увезла, оставил его там, нет? — вспомнив, спросила Настасья и Даня. Два раза за все время ставила, — со вздохом сказала Настасья. Один раз при Егоре и а в другой раз шо после. Аксине Черепановская пришла, давай, говорит, вскипятим. Ой, да какой там чай! Вода, не дай бог, мореная. Ее там травят чем-то, чтоб ангарой не пахло, и углей нет. А наша Аксине шишк сосновых насобирала. Залили самовар по лестнике вниз его на улицу, а где и шо греть -то? боль негде. Сидим с ей, караулим. А народ кругом ходит, смеется. А на Аксине-то боевитый, ничего не боится. Замучились ждать, без трубы тяги никакой нет, Шишки наш как камень. Но дождались все-таки, надо назад таштить. У нас-то хотя на четвертой им под небеси. Я на пустых-то ногах, Кое-как тут заползаю с своей одышкой, На каждой ступеньке стою, лесенька не дай бог, крутая, А у Аксине-то третья Хоть немного пониже. Там каждый заулок на четыре дверки выходит. У ей края не по левую руку, ей же наверх ползти. Так мы до меня не дотащились. Сердце мне совсем выпрыгивало. К ей с моим самоваром заехали. С ей там шо одна старуха живет. Та сильно худая, порован пол едва ходит. Ну, мы как засели, самовар-то простали. Знам, что не подогреть будет. Ну и давай, ну и давай назад поедешь, нет? Ой, да не знаю, Дарья, Ничего, поколь не знаю. Я бы рад не поехать, так куды меня? Ты там поди непривязана, Непривязана, везги, куды детство. Кому я нужна? Это ж так. И Егорова могилка там, как я ее брошу. А лягче-то нам, видать, наврось доведется. Это надо в часть помереть, чтоб вместе лягче. Я уж узнавала, кладбище молодое, всех подряд по очереди хоронит кто с кем угадал. Ой, да мне-то долго не продержаться, все, может, недалеко от Егора, посторонюсь. Не знаю, зим-перезимую, ай, нет. Думаю, поеду, проведу вас, на матеру восстань не разгляну и зачну готовиться. избат наш с Егором сгорела. Так ты разве не видала?» Седни только сгорело. ты приплыла-то она еще догорала. Весь наш колодка до сегодня держался, а днем махом сгорел. Не видала ли Чолин? Ничего я не видала. Я не видал, как судат приплыла, как на пароходе ехал. Все будто во сне. И так приспичило на матеру напоследок поглядей. И так приспичило, а свету белого не вижу». «Ничего не надо, кусок хлеба в горло не лезет. Нет, думаю, поеду, иначе жизни не будет. Нюню кошечку привезу». «Ой!» — спохватилась она. нюнь моя живая, я и не спросю. Да, я, нюнь я тебе оставляла». «Ты спроси, я живая? Нет, про нюнь свою. Так где она, нюнь -то? Я тебе велел доглядывать за ей». «Вечер ж живая была, а сейчас день не знаю». Помнишь, что вечер, выгнул ее из избы, чтоб не сгорела. Может, обратно в продушину залезла, может, бродит где. Надо завтра поискать ее, покликать. Как я без ее? Ой, да как я теперь жить-то буду? Как я одна буду? В темноте Анастасия засморкалась, закачалась. Дарья вдруг подсказала. «Возьми вот с собой, с, ему, с мальчонкой — Они тоже не знают, как жить, в какую сторону податься. Аль богадула, а то про нюню. — отказался богадул. — Горат! — и возмущенно фукнул. — Так оно, конечно, бы лучше некуда, если бы сима поехала, — обрадовалась Настасья. Вместе бы жить стали, а то ведь мне Аксине, говорит, так, это к подселенку дадут. На что ее чужует? Мы материнские из одной дверком жили. Прямо лучше бы некуды Я не знаю, — растерялась Сима. — Надо, наверное, разрешение брать. Могут мне дать, а так хорошо бы, — Настасья вздохнула. — Я в этим ничего не понимаю. Меня Аксине в другой раз там такнет, я и без слов. Совсем пропало Житье, правда, что гортон Горд, он, горд есть. Хлебушку купить надо, картофку купить, лук купить. Хлебушку он недорогой. Аксинь не раз на базар потащила. Ехали, ехали на колесах. У меня же на голова загружилась. Ну, приехали. Так на что ехали? Котелок картофки 3 рубли стоит. Головка чесноку рубь. Да это что, думаю, деется Где таких рублев набраться? Это чистое разбойство. Я так ни с чем обратно поехал, да глядей, зато за глаза. Эти подгородные-то наживаются, ой, наживаются выше головы. Куды они столь хапают, на что имя? Ой, да чё говорить. У нас покуль куль зателку деньги оставались, к жили, а теперь не знаю. Сулят за Егора назначить не знаю. За фатер дай, за огонь андай. Может, ничего, я теперь уж... Так много не ем, и надо столько стало, совсем ничего не надо стало. В другой раз крошки в рот забуду, не возьму, он не попросит, как святая и сделалась, в чем душа держится. Завозился, укладывая с краю у двери богодул, и Настасья умолкла. Часто раз за разом вздыхала Катерина, не слышно ни мальчишку, не Симу. Какой-то дальний и холодный свет кружил по курятнику. Смутной рябью подол на стены и лица, тянетил дверь напротив окошка, изображенный этим светом, в молчании потерянности, старухи забыли